Глава 18. Сейчас. Подожди меня. Ярко одетую женщину нельзя было не заметить. Она напоминала Тея осеннее дерево, оранжево-красный листопад. Развивающееся платье своими бордовыми и тёмно-оранжевыми оттенками было как смесь шафрана и шелковицы, вместе с медными браслетами, создавая довольно радостную картину. Тея остановилась у входа в школу, дожидаясь Клэр, которая бежала к ней, извиняя украшения именно запястьях. Для разнообразия в этот день опаздывала Нетея. Суммарный эффект постоянно срабатывающего будильника, который Тея уже пару раз подумывала запустить через всю комнату, как летающую тарелку, и ежедневное сопровождение девочек в школу привело к тому, что она оказалась там, где и должна быть. И ещё и за несколько минут до нужного времени, причём чуть ли не впервые в жизни. Её отец, конечно же, был ярым приверженцем графиков и расписаний, и вечное опоздание Теи его неизменно разочаровывало. Она старалась изо всех сил, уже много лет как переведя часы на 10 минут назад, но по каким-то причинам ей никак не удавалось добиться его одобрения и соответствовать его высоким стандартам пунктуальности. Как его должно быть позабавило бы, что именно Оксли наконец приучил её везде быть вовремя. Ты же свободна в субботу вечером? спросила Клэрна, наконец догнав её. Вообще-то я думала просто побыть у себя. Неделя выдалась та ещё. А что? В начале семестра всегда так, а новеньким еще тяжелее. Но никаких сидений дома. Недалеко от Литл Колдуэлл устраивают вечеринку. Где? Все забываю, что ты еще не знаешь дешнее места. Это километров в пятнадцати к северу от Оксли. В любом случае будет весело. Приятели моего друга живет там. Его вечеринки знамениты на всю округу. Ты просто не можешь это пропустить. Тебе не помешает ненадолго выбраться из колледжа. Хотя бы увиди, что здесь есть не только учебники, прищавые мальчишки и девчонки, и задиристые физкультурники. Широко улыбнулась Клэр. Так заметно. Он так завелся, потому что ты обставила его в хоккей. Во всяком случае, в учительской прошел слушок. Они обменялись улыбками, и Клэр поспешила на свой первый урок, а Тэя направилась в библиотеку по подряхившему осеннему холо Dunkу, шуршав устилавшими гравийную дорожку листьями и наслаждаясь свежим воздухом. Незнакомая обстановка и школа, новая работа ученицы, за которых она отвечала. Всё это занимало все мысли теи настолько, что она даже не заметила смену времён года. Её жизнь в Австралии казалась теперь такой далёкой. Хотя кое-что всё же осталось с ней и давило сильнее, чем она была готова признать. Барнаби Дикинс, библиотекарь, явно не ожидал её увидеть. Вы так скоро вернулись? удивился он. Брови поднялись над очками с толстыми стеклами. В этот раз цветок в его петлице был лилово-черным. Чемериться, пояснил он, проследив за ее взглядом. Прекрасный цветок, правда, хоть и ядовитый. Та я кивнула, решила еще раз взять ту книгу про дом шелка. Да, разумеется. Он поспешил к стеллажу, а ты этим временем могли делать с любою из библиотекой. Волной свет, илюющийся из окон, освещавший одни полки. и погружая в тени другие. Всё здесь дышало историей. Сначала сюда приходил её отец, а теперь она сама. Очень странно, взволнованно объявил вернувшийся мистер Дикинс. В самом деле, очень странно. Что случилось? Её там нет. Той книги. Готов поклясться, вчера сам поставил её на место. Боюсь, я не понимаю. Как она могла пропасть? Те постаралась ничем не выдать своего разочарования. Будь я проклят, если знаю. Спрошу помощника. Кроме нас двоих здесь больше никого не было. А у вас нет цифровой системы? Спросила Те, кивнув на компьютер на рабочем столе. Может, там есть отметка? Да-да, конечно. Минутку. Он обошёл стол и нажал несколько клавиш. Давайте-ка проверим. О! Здесь сказано, что книгу взяли. Но мне казалось, вы говорили, что ее нельзя выносить из зала. Напомнила Тэя. Я обязательно все выясню. Так кто же взял ее? Боюсь, я не вправе сообщать. Тэя вздохнула. А есть что-нибудь еще об истории дома? Мистер Дикенс покачал головой. Можете попробовать обратиться в городскую библиотеку и в архив, как я уже упоминал. Хорошо, благодарю вас. Так и сделаю. Я обязательно сообщу вам, как только книгу вернут. Расстроенная, Тэ отошла к стеллажам с трудами об Англии в Георгианской эпохе. Её впечатлила обширность материала по её теме, и она с радостью обнаружила среди работ несколько таких, которые считала основополагающими для своих изысканий. Пройдя ещё дальше в лабиринт стеллажей, она забралась на лестницу к полкам повыше, где размещались старинные издания. Она уже потянулась за одним, показавшимся ей наиболее интересным, когда в низонеожиданно возник мистер Дикинс. Мисс Рост, думаю, вас может это заинтересовать? произнёс он, протягивая ей книгу, будто в качестве извинения. Принимая во внимание область ваших исследований, колдовство и гонения на ведьм, не так ли? В 16-м и 17-м веках в Англии. Тэс опустилась вниз и заинтригованно взяла в руки небольшой том в кожаном переплёте. Легенда о сёстрах Хансель. Спасибо, поблагодарила она, рассматривая Лина гравировку на обложке четыре искривченных переплетённых дерева. Спасибо большое, мистер Дикинс. Найдя себе местечко, она вскоре с головой погрузилась в историю, которая, как она со всё нарастающим восторгом понимала, может оказаться невероятно ценной для её работы. В конце книги её взгляд упал на раздел дополнений и приложений, и сердце забилось чаще. Там приводился список имён женщин, с десяток или больше, вместе с датами, охватывающими почти 3 сотни лет, от начала 16 века и до конца 18, и названиями мест. Все женщины были из Уилтшера и одна из Оксли. Роуэн Кесвол, горничная в доме торговца. Тэ уставилась на страницу, не веря своим глазам. Стоявшая рядом дата, всего через несколько лет после строительства дома. И хотя в списке это прямо не говорилось, Тея предположила, что этих женщин, живших в окрестностях, также обвиняли или признали виновными в колдовстве. В воображении сразу же закрутились безумные теории, и Тею пробрала дрожь. Ей пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоиться. Вдруг здесь скрывается разгадка или подсказка о том, что происходит в доме? Ощущение беспокойства, не отпускающее Тею, стоит только ей остаться там одной. Она вновь посмотрела на список. Кто же это Роуэн Кезвол? Ты всё ещё размышляла об этом, когда у плеча раздалось сдержанное покашливание. Мисс Раст? Да. Знаете, я ведь преподавал у вашего отца, произнёс библиотекарь. Те замешкалась. Я не думала, что кто-то из учителей ещё остался здесь, наконец сказала она. Вообще-то парочка есть. Мы все были очень огорчены, узнав новости. Откашлявшись, он продолжил. Он был прекрасным учеником, отличником. Мне очень приятно это слышать, поблагодарила Тея. Он всегда отзывался о Боксе с большой теплотой. Он взял на себя смелость принести несколько старых фотографий. Мистер Дикинс протянул ей внушительный альбом, также в кожаной обложке. Снимки того времени. Тея заметила, что он оставил закладки в некоторых местах. Уваш отец играл практически во всех командах школы. Очень одарённый спортсмен. Тэ открыла альбом на первой отмеченной страничке и чуть не ахнула вслух. Команда по крикету, все со сложенными на груди руками, стоят рядами в белых мешковатых брюках и свитерах с V-образным вырезом. На переднем плане скрещена пара бит. Она сразу же узнала своего отца, стоящего позади. Волнистые волосы, упрямый подбородок и кривая улыбка. Это благодаря Оксли у него появилась такая незыблемая уверенность в себе. Несмотря ни на что, она остро ощутила боль потери и пожалела, что в своё время недостаточно старалась понять его. Как бы ей хотелось провести с ним хотя бы ещё день. Всего один день.